Девушка поджала губы и едва не вырвала руку, но сдержалась и, напряженно выпрямив спину, двинулась вперед. и просто не сносен. Как он мог? Император уловил ее состояние, наклонившись к ее ушку, тихо спросил. «Вы снова сердитесь, кузина?» Эсмеель дернула плечом. «А как вы думаете, кузен? Как может чувствовать себя девушка, которую использует в качестве инструмента, для оказания давления на придворных. Ионей слегка смешался, потом зло сощурил глаза и сердито прошептал. «Как мне кажется, кузина, вашей вины в том, что творится вокруг вашей особы, ничуть не меньше, чем моей». Оба замолчали, чувствуя, что еще пара таких фраз и хрупкое согласие между ними может рухнуть. Все так же молча, они прошли входную мембрану и поднялись на эскалаторе прямо к резным парадным дверям, Императорская ложа, открываемым едва ли не 5-6 раз в течение года. У самых дверей кузен подхватил ее под руку и помог подняться по ступенькам. Эсмиэль фыркнула, как рассерженная кошка, но руки не убрала. Императорская ложа была расположена прямо напротив причала мобильных комментаторских кабин, сбоку от левого углового трансляционного экрана. Когда они пересекли линию двери, в ложе вспыхнул мягкий свет, и тут же снизу послышался приглушенный гул. Это зрители, заметив свет в императорской ложе, вскочили с мест и стоя приветствовали императора. Тот сделал шаг вперед, наступил на красный круг одной из трансляционных точек и величественно поднял руку над головой. Девушка осталась на месте. Прозрачные мембраны, которые ограждали императорскую ложу, были устроены так, что видимой снаружи становилась только та фигура, которая стояла в одной из трансляционных точек. Причем ее действительное положение в ложе и то, которое было видно из зала, не имели между собой ничего общего. Так что снаружи казалось, будто император находится в ложе в полном одиночестве. Впрочем, о подобных свойствах мембраны было известно практически всем, и видимое одиночество императора никого не обманывало. Эсмеэль окинула взглядом трибуны. Сегодня стадион был почти пуст, но на этом матче и не могло быть много зрителей, поскольку приглашение на финал императорского кубка по одной из незыблемых традиций могли получить только члены благородных фамилий и очень влиятельные представители низших сословий. А посему почти все присутствующие на трибунах гордо демонстрировали окружающим сверкающие золотистые локоны. Девушка подумала, сколько же из них сейчас ломают головы над вопросом, кто, кроме императора, находится в ложе и есть ли там она сама, и усмехнулась своим мыслям. Император опустился в роскошное кресло. Эсмиэль присела на соседнее и принялась разглядывать интерьер ложи. Ложа была достаточно просторна, искусно отделана деревом и бронзой, а в углу был установлен стилизованный под деревянный комод кухонный терминал. И как-то требовали традиции, здесь не оказалось даже намека на всякие новомодные штучки типа силовой мебели. Несколько минут, пока свита устраивалась на заранее закрепленные за ними или свободные места, в ложе раздавались скрипы и стуки, но потом все затихло. Император, воспользовавшись суматохой, склонил голову в ее сторону и тихо спросил. Вы все еще сердитесь, кузина? Исмель молча пожала плечами но так и не успела решить, что ответить, поскольку в этот момент снизу, со стороны игрового поля, поплыла музыка, и арки выходов засветились мягким, переливающимся светом. Сановники, некоторое время сохранявшие тишину, снова задвигали креслами и принялись приглушенными голосами обсуждать шансы команд. Какой-то старый лорд, в котором мы смеялись с трудом узнала бывшего мажордома дворца, возбужденно забормотал, пришептывая и шлепая губами. «Конечно, кубок возьмет Академия, тут и думать нечего». К нему тут же присоединился хор убежденных голосов. И «Еще бы! Члены команды его императорского величества, Академии флота, выглядели прямо-таки любимчиками судьбы. Высокие, великолепно сложенные атлеты, увенчанные золотыми кудрями чистокровных аристократов». Среди этого моря золота выделялось только двое черноволосых простолюдинов, но они отличались от остальных только цветом волос, в остальном повторяя прекрасные атлетические формы своих соратников по команде. Академия по-прежнему оставалась заповедником аристократии, и можно было только догадываться, какие неимоверные усилия приложили родители этих двоих парней, чтобы пристроить сыновей в подобное закрытое заведение. Они шествовали по площадке с некоторой линцой будущих победителей, окидывая насмешливым взором своих неказистых соперников. Среди их соперников-танакийцев не было ни одного отпрыска знатного рода, а один из игроков резал глаз своей абсолютно черной кожей, что явно выдавало его колониальное происхождение. И Иоанне отвернулся от девушки, некоторое время рассматривал появившиеся команды, потом откинулся назад и спросил. Насколько я помню, тонакийцы впервые за всю историю добрались до финала. Но Эсмеэль уже не слышала, что ему ответили. Она, не отрываясь, смотрела на игрока, который шел предпоследним в шеренге игроков, одетых в желто-черную форму танакийцев. Он был белокош и черноволос, но его сходство с остальными этим и ограничивалось. Этот молодой человек мог бы показаться уродливым, поскольку был прямо-таки болезненно худ, костист и немного сутулился. Его мышцы скорее напоминали угловатые булыжники, упрятанные под кожу, а движения вызывали ассоциацию с рысканием больного бешенством пса. Но главным, что привлекло ее внимание, было то, как он смотрел на соперников. В его глазах мрачно светилось предвкушение схватки и спокойная уверенность бойца, который не мог ее проиграть. Эсмеэль вдруг почувствовала, как кожа у нее межлопаток лопаток покрылась мурашками. Она скосила глаза. Сзади продолжалось неспешное обсуждение счета, с которым Академия вышибет этих тонакийцев. Эсмеэль саркастически усмехнулась, снова бросила взгляд на странного игрока и вдруг неожиданно для себя громко произнесла. «Сегодня выиграют черно-желтые». В ложе повисла удивленная тишина. А девушка вздрогнула. Потому что в тот момент, когда она произнесла эти слова, тот игрок вдруг резко повернулся и, прищурив глаза, пронзительно уставился на императорскую ложу. Между ними было почти 600 шагов, целая трибуна зрителей и односторонняя прозрачная защитная мембрана. Но Исмель почему-то была уверена, что он смотрит именно на нее. И еще она с каким-то возбуждающим страхом поняла, что он знает о том, что она об этом знает.